Глава двадцать первая. Крис. «Что это?» Я стал вертеть головой во все стороны, пытаясь понять, откуда идет голос. «Это Айрон, наш умный дом», — спокойно проживав кусочек омлета, ответил Макс. Уточнить, что входит в этот термин, я не успела, потому что больше мы уже не были наедине. Дверь открылась, и через большую гостиную к нам уверенным шагом шел высокий статный парень в деловом костюме. В руках у него был рабочий планшет и небольшая коробочка с выпечкой. На лице гостя застыла вежливая, можно сказать, профессиональная улыбка, которая совершенно не затрагивала его глаза. Было понятно, что он надел ее так же, как и свой костюм. Просто деловой аксессуар, не более. Я невольно поежилась. Мой внешний вид сейчас казался чересчур неуместным, хоть я и сидела дома на кухне. Кажется, теперь я начинаю понимать героинь сериалов, которые к завтраку надевают платье, делают макияж и обувают туфли. «Доброе утро, Максим, Кристина», — кивнул нам по очереди парень. «Мы еще не знакомы. Я личный помощник твоего жениха», — представился мужчина, — и, поставив коробку на стол, пояснил. «Твои пончики, босс?» «Не помню, чтобы мы договаривались о встрече сегодня». «Кажется, у тебя, как и у меня, выходной». Макс нахмурился, а гость вежливо улыбнулся. «Увы. Ночью была хакерская атака. Наши ребята ее отбили, но нашли слабые места в системе. Теперь ломают голову, как их укрепить. Посмотришь варианты?» планшет протянули Максу, и он нырнул в данные с головой, позабыв о идее даже его любимом кофе с молоком и тремя ложками сахара. Черт, выругался он спустя четверть часа. За это время мужчина успел уже обойти с гаджетом и кухню и всю гостиную, а я вспомнила о своих обязанностях и угостила Сергея завтраком. Он, в отличие от жениха, выказал свое восхищение и в благодарность за теплый прием помог разобраться с кофемашиной. В общем, мы довольно мило общались с парнем, пока не прозвучало это емкое и очень характерное слово со стороны Макса. «Мне нужно в офис к главному компьютеру. Серёж, на тебе, Рыжуля, проведи ей полную экскурсию по дому и не давай ей скучать до моего прихода». Я хотела возмутиться, «Неужели я похожа на маленького ребенка, которому нужна нянька? Да не поломаю я его игрушки!» «Слушаюсь, босс», — отрапортовал парень и тихо поинтересовался у меня. «Ты уже бассейн нашла?» «В квартире?» — удивилась я. «Понял. Значит, первым делом идем в сад». «Сад в квартире?» — переспросила я, хлопая глазами. «Это ведь невозможно, да?» «Все, я побежал». Макс быстро притянул меня к себе и поцеловал в макушку. «Будь хорошей девочкой и не обижай моего помощника. Он мне еще пригодится». «Сережа, я на тебя надеюсь», — подмигнул Макс и убежал, как был в спортивном костюме в офис. «Он даже не переоделся?» — вздохнула я. «Ничего, у него в офисе есть небольшая гардеробная. Он приведет себя в порядок». Повернувшись к моему временному союзнику, я обнаружила, что парень уже активно убирает со стола. «Что ты делаешь?» «Не надо было?» Парень застыл с салатом в руках. «Я сама, ты ведь гость!» Сергей засмеялся и продолжил работу. «Нет, я тут не гость. В какой-то мере дом тоже фронт моей работы». «Что ты имеешь в виду?» Я принялась собирать грязную посуду. «Нет-нет, смотри!» Он остановил меня, когда я потянулась к крану. «Здесь посудомоечная машина». Передо мной открылась дверца нижнего шкафчика. «Ну, конечно!» «Как я сама не сообразила, что в таком доме ее просто не может не быть?» «В сотый раз за сегодняшнее утро почувствовала себя не в своей тарелке». Сергей знал все до мелочей. Какими именно таблетками пользоваться и где они лежат, куда и что вкладывать. Но поразило другое. Когда мы спрятали еду в холодильник и включили посудомоечную машину, парень подошел к какой-то панели и позвал меня за собой. Оказалось, это пульт управления роботов-уборщиков. Помимо стандартных роботов-пылесосов, Макс завез сюда еще небольшую армию роботов-мойщиков, стекол, кафелей, даже потолка. Также у нас было множество программ, которые руководили другой техникой. Вовремя чистили бассейн, поливали цветы и деревья в саду, увлажняли воздух, обогревали или наоборот охлаждали квартиру. И даже я могла лежа на диване при помощи нескольких кнопок запустить кофемашину, стиралку или духовку. Я думала, у Макса есть домработница. Растерянно пробормотала себе под нос, но Сережа услышал. О нет, Макс не любит, когда посторонние люди заходят на его территорию. То есть девушек он сюда не водил? Удивилась я. Это же дом. А любовниц? И ему он снимает отдельные квартиры и сам посещает девушек ну что идем смотреть бассейн я осмотрела как в кухне гостиной уже вовсю трудятся железные помощники словно малыши муравьи и они ездили по всем поверхностям да пошли оказалось то что наша квартира находится на последнем этаже имеет свои бонусы во первых у нас была комната с открывающейся стеклянной крышей. А во-вторых, на оставшейся части был разбит сад. Все почти как в офисе. Газон, катки с деревьями, небольшая беседка с уже знакомыми подвесными стульями-качелями и большим столом для пикника. Везде расставлены датчики полива и какие-то странные фонарики разных форм и размеров. Красиво. Вечером здесь волшебно. «Весь город в огнях», — улыбнулся Сергей и поинтересовался. «Ну что, идем к бассейну плавать?» Макс. Дела в офисе, словно снежный ком, увеличивались в объеме каждые полчаса. «Зря я отослал помощника помогать Рыжуле. Мне бы сейчас дополнительные руки не помешали. Вот уже три часа я напряженно всматривался в код» и пытался найти то, что может мне помочь. Ребята тоже не бездействовали, сбрасывали мне варианты, только все это было не то. В конце концов, я понял, что тактика «залатать слабые дыры» не сработает, нужно переписать часть программы. Только это действительно усилит защиту. Короткое совещание, и мы ринулись в бой. Вся команда засела в одном помещении. Мы переговаривались друг с другом, на ходу решали возникшие вопросы, словно футбольная команда на поле. Перекидывали друг другу мяч и работали на общий результат — гол в ворота соперников. Несмотря на то, что работа была сложной, я обожал такие дни, когда адреналин кипит в крови, когда ты словно джедай готовишься к схватке со стихиями. «Пицца!» К нам зашел Паша, неся в руках несколько коробок незатейливой, но сытной еды. Ребята обрадовались нашему кормильцу. Пашка, быстро раздав пиццу, подошел ко мне с последней коробкой. «Твоя любимая, с пепперони». «Спасибо. Я взял кусок и поинтересовался у приятеля, а ты почему сегодня в офисе?» «Хотел с тобой поговорить». Я удивленно поднял бровь и махнул рукой, подталкивая мужчину к сути. Жаль, рот был набит едой. «По поводу Кристины. Она, конечно, милая девочка, но явно не с твоего круга. Она не ровнее тебе. Может, пока еще не поздно переиграем?» Я нахмурился. «Не смотри на меня так. Даже девушка с нашей компанией, какая-нибудь ученая, и то подходит больше». «У вас хотя бы общность интересов, одна сфера работы, а Кристина?» «Девушка из простой семьи, которая с трудом поддерживает беседу. Образование у нее, мягко говоря, слабое. Ни яркой внешности, ни пытливого ума, даже характера нет, как у той же Аллы. Прости, но никто не поймет, что ты вообще в ней нашел. Пиццу я проживал давно». И не останавливал Пашу только потому, что не привык разговаривать на эмоциях. Сейчас же они во мне бушевали. Какого хрена? Он хочет сказать, что мой рыжик не заслуживает внимания? Да она ничем не хуже Лешкиных моделей. Накрась ее, сделай укладку и все. Алла себе все локти искусает. Глупой Крис тоже не была. Только обсуждать и что-то доказывать я не собирался. «Мой выбор не обсуждается. Если ты не готов, я могу снять тебя с проекта. Ребята и сами справятся». Мужчина изменился в лице. «Я понял, извини. Я хотел бы остаться в команде, если ты не против. Ты хороший специалист и мой приятель, я доверяю тебе». «Спасибо, ладно, я пойду. Кстати, у вас же сегодня свидание, ты не опаздываешь?» Я бросил взгляд на часы, начало пятого. Черт, сеанс уже давно идет. Перевел взгляд на экран, код уже написан. Осталась переустановка. Парни прекрасно справятся и без меня, а если что, то телефон под рукой. Домой я спешил, ждал, что меня встретит злая и обиженная девушка и просчитался. В квартире было тихо, везде полумрак. Если бы не обувь у дверей, я посчитал бы, что никого нет дома. Но нет, туфельки рыжули на месте, как и обувь Сергея. Он что, все еще здесь? Плохое предчувствие подтолкнуло меня к спальне Крис. Мысль, что девушка будет мне изменять с моим же помощником, была иррациональной априори, но противный червячок грыз меня изнутри. Из-под двери лился мягкий свет, и я решительно вошел в спальню Крис. На ее кровати лежало платье и набор нижнего белья. Руки сами потянулись к тонкому кружеву. На полу стояли туфли под цвет платья. Ясно, значит, это собиралось надеть рыжуха на наше сегодняшнее свидание. Теперь мне стало действительно жаль, несостоявшегося похода. Когда я теперь увижу девушку в таком наряде? А лучше без него, в одном кружевном белье. Я порывисто выдохнул. Черт! До любовниц я так и не добрался. Парни спустил. Естественные потребности организма не удовлетворил. Так, и где это рыжее недоразумение? Нашел я ее по смеху. Еще не видел, но уже слышал этот голосок. Я даже не знал, что у меня на крыше есть специальная стена для проектора. Вернее, я видел не раз белоснежную поверхность. Но не догадался, что это не просто дизайнерское решение. К тому же крышу хоть я использовал для отдыха, но не такого. Девушек я сюда не приводил. И вот теперь смотрю и не знаю, то ли похвалить Сергея за то, что так хорошо выполнил мое распоряжение и развлек Крис... Или переломать ему руки? Какого лешего его рука лежит на диванчике за ее спиной? Нет, он не обнимал девушку, но... Тем временем парень наклонился и тихо что-то сказал моей рыжухе. Она вначале подалась вперед, всматриваясь в кадры фильма, а потом вновь засмеялась. «Ну все, больше наблюдать я это безобразие не собираюсь».